Гидеон позвонил в дверной колокольчик и крепко сжал мою руку. «У меня какое-то странное чувство», – прошептала я. «Но у нас еще есть время просто снова исчезнуть. Возможно, было бы лучше сначала в покое все хорошо думать, в какой последовательности мы будем задавать». «Тш-ш-ш», – сделал Гидеон. «Все хорошо, Гвини, я с тобой». «Да, ты со мной», – сказала я и тот же повторила еще раз, как успокоительную мантру. «Ты со мною! Ты со мною! Ты со мною!» Как и в последний раз, нам открыл дворецкий в белых перчатках. Он довольно враждебно осмотрел нас. «Мистер Мельхаус, не так ли?» Гидеон приветливо улыбнулся. «Не были бы вы так добры сообщить леди Тильней о нашем посещении, мисс Гвиндолин Шефферт и Гидеон де Виллер». Дворецкий поколебался секунду. «Подождите здесь», — сказал он. захлопнул дверь перед нашими носами. Ну, что либо подобное мистер Бергер никогда бы себе не позволил, возмущённо сказала я. Хотя, возможно, он думает, что у тебя опять с собой пистолет, и ты хочешь силой взять кровь у его работодательницы. Он же не может знать, что леди Лави не украла у тебя пистолет. Причём я всё ещё спрашиваю себя, как она сумела это сделать. Я имею в виду, что к чёртёму она сделала, чтобы так отвлечь тебя? Если наши пути ещё раз встретятся, я обязательно расспрошу её об этом, хотя, честно говоря, я не уверена, что я вообще хочу это знать. И о, я опять болтаю как водопад. И это всегда так, когда я взволнована. Я не думаю, что сумею встретиться с ними Gideon, и мне не хватает воздуха. И ну это опять из-за того, что я просто не дышу, что опять-таки не имеет значения, так как я бессмертная. На этом месте мой голос истерично сорвался. Но я без паузы продолжала. А<td>теди лучше на один шаг назад, потому что если все душе раз дверь откроется, то Мильхаус возможно врежет тебе. Дверь снова открылась в рожу. Всё равно быстро пробежала я. Быкообразный дворецкий поманил нас внутрь. Леди Тилли ожидает вас в маленьком салоне наверху, чоппер сказал, он. Как только я проверю вас на наличие оружия. Если это необходимо, гидон добровольно развёл руки. и позволил Мельхаузу обхватить себя со всех сторон. "В порядке, вы можете пройти наверх", наконец сказал Дворецкий. "А как же со мной?" недоуменно спросила я.